Глава двенадцатая Выходов было немного. Срочно бежать домой, где у меня было припрятано еще несколько сфер, или воспользоваться тем, что есть. Как я понимал, медлить было уже нельзя. «Извините», — сказал я функционеру, — «а где у вас тут туалет? Мне буквально на минутку, и потом я буду полностью в вашем распоряжении». «А, без проблем», — отозвался тот и кивнул в сторону соседнего здания. «С противоположной стороны входа». Я поблагодарил его и чуть ли не рысью отправился в означенном направлении. Зайдя в кабинку, я прислушался. В туалете я был один. Тогда, не вынимая полученную от подземного монстра сферу из сумки, я просто сунул туда руку с кольцом и прислонил камень к ней. «Теперь ты уже однозначно мой, Пэт!» — хмыкнул я внутренне. «Эй, не отбрешешься теперь!» Но демон молчал. Я даже начал беспокоиться, жив ли он еще. Представил, что будет, если он там и умрет. Прям в камне разлагаться будет или что? Поток моих мыслей, который мог зайти, в общем-то, далеко, прервало кряхтение Йонера. Нифига себе! И тут же его голос окреп. Вот это штырьоет! а после из сумки на моем плече вырвался ослепительный сноп света и залил всю кабинку. Думаю, если бы кто-нибудь в этот момент случайно бы зашел в туалет, обязательно бы ослеп. Я-то едва успел закрыть глаза, и то еще долгое время перед ними кружили разноцветные пятна. «Ты там аккуратнее, что ли?» — проговорил я, дополнительно закрыв глаза рукой, потому что через веки свет проникал все равно. «Что за дискотека?» «Да, это, и я сам в шоке!» Откликнулся демон, и теперь его голос звучал совсем как прежде и даже увереннее. «Но спасибо тебе огромное!» «Излечился?» — уточнил я. «Или пока непонятно?» «Полностью!» К моему облегчению ответил демон. И «Еще это... Походу, уровень прокачал!» «О, наконец-то!» Поток света наконец закончился, и я аккуратно открыл глаза. «Теперь тебя нельзя называть демоном десятого уровня? Ты демон одиннадцатого?» «Да!» — с гордостью ответил Йонер. «А я уж думал, что никогда не дождусь!» Можно было выдохнуть. Возможно, если бы пули Стронгера обладали такой же убойной силой, как и меч, демона я бы потерял. Но, к счастью, они были гораздо слабее. Кстати, надо будет узнать, что это за материал такой, который причиняет монстрам урон одним своим прикосновением. «Материал тут ни при чем», — видимо, я слишком громко думал, потому что Йонер решил мне ответить. «Нет, возможно, есть какой-то секрет именно в сплавах, но по большей части это же сферами усиливается. Они — главный источник магии в этом мире». Его слова натолкнули меня на множество различных мыслей. Но, как всегда и бывает со спонтанно полученной информацией, ей нужно было повариться, чтобы потом переродиться в некую оригинальную идею. Когда я вернулся, возле функционера уже стоял подлеченный лекарями призыватель из нашей группы. «Кир», — представился он, протянув мне руку, — «заместитель командира группы по исследованию данжа». Я пожал ему руку, а он после этого, в прямом смысле этого слова, поклонился мне, из-за чего мне стало неудобно. «Благодарю тебя от всей души, что спас мне жизнь». Я глянул на его ногу. Штаны ему уже предоставили новые, но под тканью угадывалась перевесь. «Ну и отлично», — подумал я. «Круто, что он так быстро пришел в себя после случившегося». Мокс, ответил я, хотя меня так и подмывало представиться настоящим именем. «Не за что. Любой на моем месте сделал бы так же». «Мне очень нужен ваш доклад», — слегка жалобным голосом проговорил функционер. «Я понимаю, что ситуация нештатная, но и вы поймите, меня по головке не погладят». «Докладываю», — сказал киру функционер достал диктофон, чтобы записывать его слова. В ходе разведки вновь появившегося данжа были допущены ошибки. Ни командир группы, ни я, его заместители не могли предположить, что часть подземелья сама является монстром, желающим нас поглотить. Признаю эту ошибку. Однако хочу заострить свое внимание на том, что избежать ее получилось бы вряд ли, так как подобного прецедента в мире еще не зафиксировано. Функционер кивнул головой, что-то пометил дополнительно в блокноте, положив телефон со включенным диктофоном рядом с собой. «Скажите, какие-то предпосылки были с самого начала, чтобы прекратить исследование и вернуться назад, чтобы сохранить людей?» — спросил он и посмотрел на Кира. «Если что-то подобное и было, то мы не заметили», — ответил заместитель командира группы. «Более того, когда мы спустились вниз, Данш выглядел пустынным и запущенным. Ничего не предвещало того, что случилось позже». «Макс, подтверждайте?» — совершенно неожиданно обратился ко мне функционер. «Абсолютно» кивнул я и почувствовал руку на плече, обернувшись, увидел Леху и Нику. «Если было какое-то предчувствие, то только на уровне интуиции, и то именно такого ужаса, как там случится, я не ожидал. Просто в какой-то момент мы столкнулись с тем, что потерялись. Произошло это из-за того, что монстр менял расположение тоннелей, чтобы разбить нас на минимальные группы». «Ну что ж», — вихрастый представитель администрации записал мои показания. «Давайте перейдем к отчету, что же произошло». Кир вкратце пересказал то, что произошло с ним, а потом добавил. «Мне бы хотелось еще добавить показания Райта, моего товарища», — он вопросительно посмотрел на функционера. «Да, пожалуйста», — ответил тот, — «мне нужна любая информация». «Так вот, Райт», — Кир кивнул назад в сторону данжа, — «это тот, который остался без рук, и его увезла скорая. Так вот, прямо перед этим он поведал мне его историю». Он оказался в одной группе с Михеем, командиром нашим. Еще с ним был Олег, разведчик, и один из новичков, а также тип по имени Стронгер, которого Михей знал. Его не было на вчерашнем сборе, но он пришел сегодня, такой в шляпе и плаще. «Стронгер?» — отпечаталось у меня в памяти. «Так вот, как звали того демоноборца!» «И вот этот самый Стронгер?» — продолжал Кир, глядя то на длинного функционера, то на диктофон. С легкостью справлялся с зубастыми червями, которые на нас напали. Можно сказать, что не прилагал к этому даже особых усилий. Но при этом помочь другим он отказался. Именно поэтому Райт лишился рук, а все остальные из их группы — жизни. «И где сейчас этот Стронгер?» Поинтересовался человек от администрации и нахмурился. Ему явно не понравилось то, что он услышал. «Уже вышел или...» «Я не знаю», — ответил Кир и покачал головой. «По словам Райта, он просто ушел». «Стронгер мертв», — сказал я, хоть меня в этот раз никто и не спрашивал. «Лежит в пещере чуть ниже самого монстра». Я еще хотел добавить, что он никого не спасал, потому что перед ним стояли совершенно другие задачи, но сдержался. «Хорошо, Макс», — сказал функционер. «Мы обязательно с этим разберемся». И снова обратился к Киру. «А теперь можете рассказать, чем все закончилось?» «А, это уже не ко мне». Заместитель командира группы повернулся ко мне и просиял. «Это вот Макс всех спас вместе со своими друзьями!» Он кивнул чему-то в своих мыслях. «У него и спрашивайте!» «Да-да, это он!» Ставил свои пять копеек Леха. «Максим Грушин, если не ошибаюсь!» Работник администрации почему-то сразу подобрался, обращаясь ко мне, и принял официальную позу. «Расскажите, как вы побороли монстра!» «Да ничего особенного!» Я пожал плечами. «Выяснили, где его сердце находится, нашли и уничтожили!» «Хм, лаконично!» — усмехнулся на это функционер. «Не будете расписывать?» «А зачем это для доклада?» — удивился я. «Вот же!» — Кир указал на меня рукой. «Настоящий герой, еще и скромный!» «Я всегда это говорила!» — раздался сзади голос Ники, А я закатил глаза. «Что-нибудь желаете еще?» — поинтересовался у меня Длинный, которого я так и не запомнил, как зовут. «Ого!» — кивнул я. «Домой!» «Ну что ж, не смею задерживать!» Кивнул человек из администрации. «Но будьте готовы к тому, что к вам еще появятся вопросы». Это и так было понятно. Резонанс от случившегося будет гораздо сильнее, чем расправа в новичковском данже. Тут еще и головы могут полететь, если они, конечно, уже не слетели в подземелье под покосившимся зданием. Арнам Деус откровенно скучал. Он ходил по кабинету взад-вперед, периодически брал со стола листы бумаги, комкал их и бросал в мусорную корзину. Всегда со стопроцентной точностью. Всегда. С любого расстояния. Можно было куда-нибудь отправиться, на море, например. И что? Скучать там? Лучше уж тут, в собственном кабинете, где все под рукой. Уже много лет Арнам жил в состоянии постоянной скуки. Не было ничего такого, чего бы он не мог. У него было все. Власть, деньги, могущество, но ничего не приносило радости. Предсказуемость жизни буквально давила на плечи. Но недаром же он был самым могущественным призывателем на свете. Так, он должен был найти способ позабавиться. В момент, когда очередной лист отправился в мусорную корзину, раздался звонок коммутатора. Помощник, Стейс. Раздался сухой голос секретаря. Пустите, коротко сказал Арном Деус. А вот это уже интересно. Почему не по телефону? Арном решил прикинуть, и у него не особо получилось. Чрезвычайное бедствие, но причем тут он? Ок, хорошо, интересно. Господин Деус, помощник поклонился и включил планшет, который находился у него в руках. Разрешите доложить? Конечно, давай, ответил Арном и сел за стол что то серьезное скорее неожиданное ответил помощник а опустил взгляд на планшет новости из городского округа кант это же родина сакуры проговорил хозяин кабинета и это звучало как утверждение а не вопрос но помощник все таки решил ответить да так точно помощник был сухой как палка и голос был соответствующий но речь не о ней на днях там открылся новый данж прямо в городской черте Туда по всем правилам была собрана разведывательная экспедиция, которая потерпела неудачу. Большая часть группы, включая командира, уничтожена. «Так, а чем нас задевает эта новость?» Брови арному взлетели на лоб. «У меня перед глазами жалоба от администрации мэра Канда. Сейчас я вам ее скину», — проговорил помощник. «Увольте! Ха. Читайте так!» «Хорошо», — кивнул помощник и продолжил. Претензия к ордену демоноборцев заключается в том, что в составе группы находился один человек из состава ордена по имени Стронгер. арном встал с кресла, обошел стол, оперся на него и принялся буравить помощника взглядом. И в критический момент при нападении монстров якобы Стронгер, имея в своем распоряжении орудия борьбы с этими самыми монстрами, не воспользовался ими для защиты остальных членов группы, оставив их тем самым в опасности. Из-за чего, считают в администрации Канда, большинство исследователей погибло. «Ах, ну что за глупости!» — хмыкнул Арном, заметно развеселившись. «Сами посылают черту в пасть необстрелянную молодежь, потому что профессионалам платить надо, у них бюджет не резиновый. А потом обвиняют нас в оставлении в опасности». «А что им ответить?» — поинтересовался помощник. «А надо?» — Арном прищурился, глядя на своего помощника. Многих удивляло, что он подобрал столь отличного от себя самого человека, но главный демоноборец точно знал, кому доверять можно, а кому нельзя веселым эмоциональным и жизнерадостным людям таким как он сам арном не верил ни на йоту жалоба официальная копия отправлена в прием на императора так что желательно ответил помощник поднимая глаза от планшета хозяин кабинета ничуть не сомневался что стронгер поступил именно так как написано в жалобе это его стиль его натура но не плевать ли на всех этих жалких бюрократов ну раз так пиши Деус принялся ходить взад-вперед по кабинету и диктовать. «Член Ордена Демоноборцев, известный под именем Стронгер, выполнял в городском округе Кант секретную задачу. В связи с этим оказать помощи несчастным не мог». «Но это же отписка», — слегка склонив голову на бок, проговорил помощник. «Достаточно», — махнул рукой Арном. «А где сам Стронгер? Неужели у них хватило ума его задержать за такую... ерунду?» «В том-то и дело. Помощник даже стал говорить тише. «Просто по данной ерунде я бы и не пришел. Стронгер мертв. Его тело достали из данжа». «Как? Кто?» Арнам подался первым эмоциям и расхохотался. «Кажется, методы нашего психа дали сбой. «Как интересно!» «На данный момент неизвестно, кто это сделал», — покачал головой помощник. «Только указано, что труп пято обнаружен рядом». «Ммм, даже так!» — хозяин кабинета покивал головой, одновременно с этим чувствуя, как у него просыпается вкус к жизни. «Интересный поворот. Узнайте все, что можете!» «Слушаюсь», — поклонился помощник. «А от Асакуры вестей нет?» — остановил его Арном. «К сожалению, пока нет», — ответил тот. «Попросить ее связаться с вами?» «Нет, не надо», — Деус улыбался, не скрывая этого. «Пусть все идет, как идет. Так даже интереснее». «Других распоряжений не будет?» — осведомился помощник. «Пока нет», — ответил ему Арном, и тот вышел из кабинета, а Деус продолжил себе поднос но если уж стронгер не справился то куда то массакуре а этот еенер непрост да хм. может послать кого то посерьезнее безумца стронгера или подождать и наблюдать за шоу С ребятами мы расстались недалеко от дома. Сил на прощальные диалоги не было, поэтому мы просто помахали друг другу руками. Только Ника все-таки подскочила ко мне, поднялась на цыпочках, поцеловала щеку и сказала «Спасибо». Нормально. Я понял, что за последние дни она тоже стала моим другом, настоящим как Леха. Или боевой подругой, если можно так сказать. Я искренне радовался тому, что первая восхищенность мною теперь перешла в товарищеское доверие. Открывая дверь домой, я мечтал о том, что сейчас приму душ и с удовольствием растянусь на кровати, после чего просплю часов 12, двенадцать, а то и пятнадцать. Но первое, что я услышал, был диалог в стиле «Я люблю тебя». Нет, ты не любишь, ты не можешь любить меня, да я люблю тебя. «Эй, Рик, сделай потише!» — крикнул я из прихожей и только потом понял, что сморозил. «Чего ты такой смотришь?» «Что показываю, то и смотрю». С недовольным видом отозвался призрак. «Переключать каналы, как и делать тише или громче, я еще не научился». Он развел руками в своем фирменном жесте. скорее разучился!» — хохотнул я, но тут же прикрыл рот ладонью. «Ой, как смешно! Прямо описываюсь сейчас от хохота!» — ответил на это Рик, но я видел, что он улыбается. «Чего так долго-то? Или монстров много и разных?» «Монстр был только один», — ответил я, разуваясь. «И то из ваших, а...» — я сделал вид, что только что вспомнил. еще одно чудовище, притворяющееся данжем. Поэтому большей части нашей группы больше нет». «Да, сурово», — отозвался Рик, оторвавшись наконец от телевизора. «Но среди призывателей всегда была огромная смертность. Сейчас-то даже меньше, чем раньше. Но все равно вашей жизни для страховой — запретная графа». Это, кстати, было правдой. Страховые компании отказывались страховать жизнь призывателей. Помнится, в столице те даже на митинг выходили с плакатами «Жизни призывателей важны», но так ничего и не добились. Им явно намекнули, если создать профсоюз или вообще какое-то общее объединение, то государство просто прикроет все данжи, и призыватели останутся ни с чем. Мол, есть у вас ордена, всякие гильдии там, вот сами себе и собирайтесь на похороны. Типа, ваше дело мочить монстров и давать сферы. «Полагаю, если бы один демоноборец группе помогал, а не стал заниматься своими не очень-то законными делами, все бы обошлось», — ответил я, еще раз указывая Рику на то, что хочу кое-какую информацию. «Да что с этим, моноборец?» Призрак наконец-то поддался. «Некто по имени Стронгер», — ответил я, пристально глядя на своего гостя. «Что ты о нем знаешь?» «Слышал о нем», — кивнул Рик и спланировал на стул рядом с тем, на котором сидел я. «Очень сильный, да. Но...» «Ку-ку», — призрак сделал характерный знак рукой. «У него там вроде всю семью вырезали, а вот остальные факты, ну...» — Рик пожал плечами. «Никто ничего не доказал. Однако он ценный кадр в Ордене. Ни одного сорванного задания». «Был», — ответил я на это. «Что?» — Рик уставился на меня, не мигая призрачными глазами. «Что ты сказал?» «Я говорю, что последнее задание он все-таки сорвал» ответил я и хотел было продолжить свой рассказ, но тут раздался звонок в дверь. «Леха, Ника... Вряд ли. Эти бы предупредили, что придут». Я вытащил меч из ножен и подошел к двери, осознавая, что теперь подобная осторожность будет со мной всю жизнь. «Кто там?» — спросил я, не подходя к двери, чтобы не попасть на траекторию пули, если с той стороны вздумать стрелять. «Нет, если бы мою дверь решили взорвать, то вряд ли бы получилось укрыться. Но я надеялся, что до этого не дойдет». «Она!», она — подал голос Йонер. «Не уймется!» «Это Асакура!» — раздался голос из-за двери. «Я поговорить!» «Мы уже вроде бы поговорили!» — ответил я, все еще не позволяя себе расслабиться. «Это касается Стронгера!» — сказала она и добавила. «Открой!» «Вот как!» — подумал я. «Быстро же распространяется информация! И что теперь? Пригрозит? Засудит? Будет шантажировать? Или предложит сделку?» Кстати, я отметил, что после того, как прокачался, мозг стал соображать куда быстрее. Правда, пока он только наваливал вопросов, до некоторого времени остающихся без ответа. Я подошел к двери и открыл. А Сакура предстала передо мной в новом образе. Теперь это была не суровая воительница, какую изображали у нас на плакатах, но и не женщина-вамп в вечернем платье». На ней был довольно строгий юбочный костюм, который при всем том смотрелся на ней очень уместно и предельно подчеркивал некоторые аспекты фигуры, хотя и скрывал другие. «Привет, Макс», — сказала она, зайдя в прихожую и закрыв за собой дверь. «Где мы можем поговорить без лишних ушей?» «Нигде», — ответил я и добавил. «В смысле, без лишних ушей нигде? Рик все равно подслушает. А поговорить на кухне?» «В смысле подслушает?» — возмутился призрак. Я, может, тоже хочу поучаствовать в разговоре. Если уж на то пошло, я тоже послушаю. Включился в разговор Йонер. Мне тоже интересно, что скажет Димонаборец в связи с произошедшим. Я постарался скрыть улыбку. Весело у тебя тут, хмыкнула Сакура и уселась на предложенный ей стул. Чай, кофе? спросил я. Если есть, то красный чай, пожалуйста, ответила девушка. А я обратил внимание на то, что она пришла ко мне без своего боевого посоха, что, кстати, говорило о мирных намерениях. По крайней мере, в это очень хотелось верить. А у тебя тут тесновато, проговорила воительница, пока и кипятил чайник и ставил настаиваться чай. Есть перспективы? Давай к делу, попросил я, но потом подумал, что это прозвучало достаточно жестко. Просто я устал, хотелось бы отдохнуть. Отдохнуть. Хмыкнула Сакура и провела ладонью поверх чашки, чтобы почувствовать кожей тепло. «И снова в бой покой нам только снится», — процитировала она что-то неизвестное. «Скажи мне вот что, Макс. Стронгер пришел за головой демона и спустился за тобой в танж. Если бы делали ставки, я бы поставила все, что у меня есть, на то, что он выйдет оттуда, причем с головой Йонера, а ты нет». Однако вышла наоборот. «Как? Ты выпустил демона, и тот смог его убить?» «Я действительно выпустил демона», — ответил я и заметил, как воительница кивнула. «Значит, для нее это не было секретом». «Вот только совсем не для того, чтобы он убил человека, а как раз совсем наоборот». Правая бровь девушки взлетела вверх, что показалось мне достаточно сексуальным, но я не стал акцентировать на этом внимание. «То есть ты хочешь сказать, что это ты его?» И тут я впервые увидел на лице Асакуры искреннее удивление. «Да», — ответил я, не собираясь скрывать очевидного, и увидел, как девушка тут же на и выпрямилась. «Но прежде чем мы продолжим этот разговор, я хочу рассказать, что именно он сделал». И я выдал не только то, что видел сам, но и то, что рассказали мне Леха и Ника. Изредка я бросал взгляды то на Рика, то на воительницу, и заметил, что оба они немного побледнели. Хотя, не знаю, можно ли было такое сказать про призрак. «И вот теперь», — проговорил я после того, как рассказал историю до момента спасения своих друзей, «я хотел бы узнать, это нормально, что Стронгер хотел убить ни в чем не повинных людей только для того, чтобы заполучить голову демона? И не просто демона, а того, который готов пожертвовать своей жизнью ради людей?» «Подтверждаю», — неожиданно сказал Рик. «Готов». Но мне было интересно, что же скажет Асакура, а отвечать она не спешила, но смотрела на меня долгим изучающим взглядом, словно принимая какое-то очень важное решение. Впрочем, так оно и было, чего бы ни касалось. Вообще, любопытно было пообщаться с демоноборцем. Дело в том, что, несмотря на повсеместное наличие данжей, у людей было очень мало информации о монстрах, устройстве подземелья и прочем, но еще меньше информации было о демоноборцах. Это был один из самых влиятельных орденов призывателей, и все данные о себе они тщательно скрывали. Все, что было известно, слухи и непроверенные факты, которые, скорее всего, сам орден специально и распускал. А вот так посидеть и поговорить с настоящим демоноборцем мало у кого получалось. Да и не шли они обычно на контакт, насколько мне было известно. Именно поэтому я слушал и впитывал все, что говорила моя гостья. «Ты знаешь», — наконец проговорила девушка, — «Демоноборец демоноборцу рознь. У нас в Ордене есть разные люди. У них разный уровень силы и разные взгляды на жизнь. Но Стронкер всегда и для всех стоял особняком. Все знали, что он безумен. И по поводу методов его работы догадки тоже были. Слишком уж много пропадало людей без следа на тех местах, где он работал. Но Арнам Деус продолжал сотрудничать с ним. Я всегда списывала это на то, что, мол, ничего же не доказано. А теперь... Она не договорила и снова задумалась. Я не хотел ее торопить. Да и зачем? Она пришла ко мне узнать про участь Стронгера. Я и сказал. «По сути, все. Цель визита исчерпана. Или нет?» «Если что», — проговорил я так, чтобы мои слова звучали фоном, не отрывая воительницу от раздумий. «Ника, о которой я говорил, подруга твоей ученицы Юли. Не веришь мне? Спроси у нее. Она тебе расскажет досконально, как все происходило». А Сакура подняла взгляд, посмотрела мне в глаза, блеснув своими. «Я тебе верю», — проговорила она, констатируя факты, не уговаривая меня. «Скажу тебе больше и до этого верила. Именно поэтому не предпринимала особых усилий. Именно поэтому сказала тебе быть на начеку». После этих слов... Она взяла указательным и большим пальцами правой руки нижнюю губу и слегка оттопырила ее, превратившись в девчонку-подростка, какой была всего лет семь-восемь назад. А, я слышу хруст, с которым ломаются ее стереотипы. Забавно, правда. А вот мне было не до смеха. Я смотрел на этого человека и понимал, что очень не хочу, чтобы она стала моим врагом. — И что же ты предпримешь дальше? — спросил я у Асакуры, и ее взгляд снова сфокусировался на мне.